Часть 1. Флот адмирала Вольфганга Миттермайера покинул имперскую столицу Один и предположительно взял направление на изырландский коридор. В этом были уверены большинство офицеров и солдат, но по мере продвижения флота некоторых стали одолевать сомнения. Офицерам-навигаторам постепенно становилось ясно, что с каждым варпом они всё больше удалились от изырландского коридора, и хотя поначалу казалось, что они бесцельно слоняются по космосу, В какой-то момент буквы в их головах сложились в слово «Физзан». Это было единственное место, кроме Изерлона, находящееся вне имперской территории. Они не могли в это поверить. Их опасения подтвердились 13 декабря, когда о проведении операции «Рагнарёк», о чём на тот момент знали лишь адмиралы, было объявлено войскам. С мостика флагманского корабля «Беовульф» адмирал флота Миттермайр обратился ко всему флоту по видеосвязи. «Мы направляемся не в Изерлонский, а в Фезанский коридор». Когда до двух миллионов солдат, слушавших Ураганного Волка, дошёл смысл его слов, их охватило волнение. Миттер Майер продолжил, как бы успокаивая их. «Оккупация Фезана, конечно, не является нашей главной целью. Фезан станет нашей тыловой базой, мы пройдём через коридор и разобьём мятежников, которые называют себя Союзом Свободных Планет, и тем самым положим конец конфликту, столетиями разделявшему человечество». «Вот наша главная цель. Мы пришли не для того, чтобы завоёвывать и повелевать, но чтобы перевернуть страницу нашей общей истории». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Конечно, это будет непросто. Территория Союза огромна, их многочисленные войска приведены в боевую готовность, и у них есть великолепный командир, который поведет их в бой. Но контроль над Физаном даст нам ощутимое преимущество. Моя вера в ваше мужество сильна, как никогда» и, этими словами флот Миттермайера, продолжил свой путь в бездну. Фезанское грузовое судно «Лёгкая нажива» было впервые за шесть лет загружено до краёв ценным грузом, полезными ископаемыми, и держало курс домой. Экипаж, состоявший из 14 человек, доверил это нехитрое задание навигационному компьютеру, а сам тем временем развлекался игрой в карты и шахматы, то и дело открывая рты, чтобы влить туда выпивку или рассказать, чем каждый из них займётся по приезду. К примеру, один из мужчин успел скопить средства и планировал жениться на своей возлюбленной, когда вернётся. Однако их безмятежное ожидание было нарушено необычным движением на главном экране. Там россыпью появлялись светящиеся точки, и казалось, что им нет конца. Члены экипажа переглянулись, но удовлетворённого объяснения нельзя было прочитать ни на одном из лиц. Через три минуты оператор связи объявил. «Имперский флот! 10000 Нет, двадцать тысяч кораблей! Но что здесь делает имперский флот?» «Это же нейтральная зона!» а в воздухе раздался хор взволнованных голосов. Обычно молчаливый навигатор первым предложил объяснение. «Враг собирается в Ктормуса в Фезанский коридор. Мы все думали, что они направляются к Изерлону, но похоже, нас поимели!» Он говорил так, как будто рассказывает похабную шутку. Но под тонкой корой язвительности бурлила магма беспокойства и страха. «Так они собираются захватить Фюзан?» – спросил кто-то, надеюсь услышать в ответ «нет» но в глубине души понимал, что этого не произойдёт. «А сам как думаешь? Как ты можешь быть так спокоен? Дело дрянь! Нужно срочно связаться с Физзаном!» на к этому моменту уже десять эсминцев и быстроходных патрульных кораблей направлялись к лёгкой наживе. Экипаж высылал предупредительные сигналы приближающимся кораблям в надежде, что те остановятся. Перед ними встал тяжелейший выбор. Даже Физзанцы, которых считали смельчаками, были напуганы этими непредвиденными обстоятельствами и не могли за секунду решить, как же отреагировать. «Еще есть время, прежде чем эсминцы откроет огонь. Нельзя терять ни секунды. Давайте убираться отсюда, пока еще есть такая возможность». «Ее нет. Они догонят нас в мгновение ока», — сказал навигатор, не желая давать никому ложную надежду. «А даже если нам удастся сбежать, все равно мы неизбежно встретимся с имперским флотом на Физзане. Так что лучше уж постараемся быть позговорчивей». «Почему все это вообще происходит?» «Я думал, что между Физаном и Империей всё будет по-прежнему, но...» «Похоже, времена изменились». По сути, им пришлось признать, что они лишь простые зрители в этой исторической драме. Они так старательно и добросовестно работали, не жалея самих себя, увеличивали своё богатство, торопились домой полной надежд, что будут жить на полную катушку, но всё поменялось по щелчку пальцев. История изменилась, а с ней времена. Государству, которым они все гордились, пришёл конец». Лёгкой наживой гарантировали безопасность, экипаж передал судно под контроль и вернулся на Физзан, окружённый кораблями Имперского флота. Если бы они попытались сбежать, то были бы мгновенно уничтожены, никому не удавалось уйти от Ураганного Волка. Перспектива, что их будет охранять 20-тысячный Имперский флот, тоже не служила поводом для радости. Через полдня торговый корабль Физзана «Каприз» был также замечен системой радаров Имперского флота и получил приказ остановиться. «В противном случае мы откроем огонь!» Но экипаж каприза был куда храбрее, чем их товарищей на лёгкой наживе, или куда глупее. А слушавшись приказа, они всерьёз решили спасаться бегством. Когда приказ был проигнорирован в четвёртый раз, у Миттермайера не осталось выбора, через 30 секунд непроглядную тьму пронзили белоснежные лучи света и разорвали каприз. Члены экипажа молча смотрели, повесив головы, как главный монитор лёгкой наживы озарила вспышка. Понимая, что они сделали правильный выбор, а Каприз совершил смертельную ошибку, они всё равно молились об успехе бравой попытки Каприза сбежать. 24 декабря флот Меттермайера вышел на спутниковую орбиту Физана. По пути в Физанском коридоре было захвачено 60 торговых кораблей, и ещё примерно половину от этого числа пришлось уничтожить. Ураганный волк рассчитывал встретить более героического противника, потому был крайне недоволен этой экспедицией, Но он понимал, что впереди его ждало дело куда более грандиозное. Впрочем, сложно было сразу ответить, кому повезло больше – ему или его товарищу Оскару фон Роэнталю, который лишь отвлекал внимание, но сейчас танцевал с Яном Венели. В любом случае, Вальфганг Миттермайер войдёт в историю как первый, кто вторгся в этот коридор с момента основания Фюззана. На мостике его флагмана Беовольф Миттермайер на большом экране наблюдал за посадкой на поверхность планеты. С вышки связи Фюззана пришло предупреждение – «Внимание! Просим немедленно остановиться! Вы вошли в запретную воздушную зону! Повторяю, внимание! Просим немедленно остановиться!» Предостережения были оставлены без внимания. Флот под командованием вице-адмирала Байерлейна уже покинул орбиту и пробивался через слои атмосферы к поверхности. Купаясь в солнечном свете, флот сверкал, охватив плотным кольцом планету, словно жемчужное ожерелье. Это было необыкновенно красиво. «Немедленно свяжитесь с резиденцией правителя! Имперский флот вошёл в атмосферу! Это вторжение!» На вышке связи Физзан царила паника, что показывала хрупкость общества, которое жило мирной жизнью уже более века и было построено людьми, забывшими в своём самодовольстве, что такое кризис. Среди исторических воплей и беготни один из диспетчеров со злости бросил наушники об стол, схватился за голову и негодовал про себя. «Какого чёрта они не предупредили нас об этом?» «Где-то внизу многие физзанцы точно так же посылали в небо проклятие. Такое поведение было естественным, но бессмысленным, примерно как попытка потрогать голограмму. На поверхности физзана, наполовину погружённого в ночную тьму, творился хаос. Дети, ещё не до конца всё понимая, тыкали в небо пальцами, родители следовали их примеру. Поднимали головы к небу и заставали в таком положении. Елеан видел, как бесчисленные точки покрыли свод тёмно-синего неба, словно гирлянды». Он только что вышел на улицу в штатском. Он чувствовал, что за ним наблюдают, но не мог сказать, был это физзанец или кто-то из резиденции посланника. Да и это было неважно. Наконец началось. Юлиан это знал. Имперский флот вот-вот оккупирует физзан и превратит его в тыловую базу для вторжения на территорию Союза. Предсказание адмирала Йона всё же сбылось. Он пытался помешать этому, но безуспешно. Суматошные крики людей молотили по его барабанным перепонкам... Юноша повернулся на каблоках и пытаясь ни на кого не наткнуться, побежала к зданию представительства союза».